Глава 12. Ради этого она отдала всё и радовалась, что так поступила. Аилена лежала в темноте. Железная крышка над головой напоминал ночь без звёзд. Проснувшись в железном ящике, она поняла, что лежит уже давно. Судя по мокрой спине,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 пока ей и удастся выдерживать плен у Маевы даже если ей приоткрылось то, что Мэва тщательно прячет ото всех а вдруг и это ей привиделось у них мало надежд победить равана победить маеву ещё меньше слёзы катились по щекам скрытым железной маской что толку от этих слёз плачь не плачь ей не вырваться из этого места и из этого ящика Никогда её волосы не ощутят ласкаваго тёплого солнца, а щёки прикосновения ветра, пахнущего морем. Слёзы текли безостановочно, не подчиняясь её воле, словно плотина прорвалась у неё внутри, когда она увидела струйку крови, стекающей по щеке Маевы. Пусть Кэрн видит её слёзы, пусть нюхает их. Пусть ломает её, пока она не превратится в окровавленный кусок мяса на полу. Пусть он снова и снова повторяет свои издевания. Она не станет сопротивляться. Её силы на сопротивление кончились. Застонала открывавшаяся или закрывавшаяся дверь. Послышались крадущиеся шаги. Потом удар кулаком по крышке железного гроба. Как насчёт того, чтобы полежать в темноте ещё несколько дней? Жаль, что она не могла с головой завернуться в эту темноту. Керн велел Фенрису править ножду и возвращаться. В помещении стало тихо. Затем послышалось негромкое царапанье по крышке. Казалось, Керн водил по ней кинжалом. И я вот тут думаю, как тебе отплатить, когда открою крышку.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 «Огненное сердце, почему ты плачешь?» А Элина не могла ответить. «Огненное сердце!» Эти звуки были похожи на нежные прикосновения к щеке. «Огненное сердце!» «Почему ты плачешь?» Где-то далеко отсюда, глубоко внутри, А Элина ответила этому лучику памяти. «Потому что я заплутилась. Я не знаю дороги. Керн продолжал говорить и царапать кинжалом крышку железного гроба. Но Аэлина не слушала его. Рядом с ней лежала женщина. Лицо женщины было зеркальным отражением её лица, каким оно станет через несколько лет, если она доживёт до этого возраста. Время взятое взаймы. Каждом мгновением было взято взаймы. Пальцы Эвалины Ашерир провели по шее Аэлины. по маске, под которой скрывалась щека. Алина могла поклясться, что даже сквозь маску чувствует нежность материнских пальцев. Ты была очень храброй, сказала мать. Ты столько лет подряд была очень храброй. А Алине было не побородить беззвучных рыданий, поднимавшихся в горле. Тебе нужно сохранить эту храбрость ещё на какое-то время. Ещё немного, моё оклеянное сердце.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 Тонкая ткань и железо. Её кожа чувствовала только их. Но Эвалина Аширир пристально смотрела в глаза дочери. Нежность материнского взгляда сменилась твёрдостью. Глаза матери сверкали как расплавленная сталь. "Аэлина, сила твоего сердца это главное". Аэлина прижала пальцы к груди и прошептала: "Сила моего сердца". Эвалина кивнула. Нароже доносились угрозы Керна. Его кинжал неутомимо царапал крышку. В лице Эвалины не дрогнул ни один мускул. "Ты, моя дочь, твоё рождение соединило две могущественные династии. Их сила течёт через тебя. Живёт в тебе". Лицо Эвалины пылало неукротимостью, такой же, как у их предков по женской линии вплоть до Фейской королевы. чьи глаза они обе унаследовали. Ты не поддашься. Затем Эвелина исчезла, как исчезает роса на утреннем солнце. Но её слова остались. Они расцветали внутри Элины, яркие, как раздываемый уголёк. Ты не поддашься. Кинжал Керна царапал железа прямо у неё над головой. Когда я снова начну тебя потрошить, сочка Сделаю. Кулак Аиliny ударял по крышке. Керн умолк. Аилина снова ударила по железу. Потом ещё. Ты не поддашься. И ещё. Ты не поддашься. И ещё, и ещё. Аилина колотила по крышке, пока из отбитой руки на лицо не хлынула кровь, смывая слёзы, пока каждый удар кулака по железу не превратился в боевой клич. ты не поддашься, ты не поддашься, ты не поддашься. Кипящая ярость клокотала в ней, и Аилина целиком растворилась в ней. Оттуда-то донёсся треск сломанной древесины, будто кто-то налетел на дверной косяк. Потом раздался крик. Аилина молотила кулаком по крышке, а песня внутри её вздымалась и опадала, словно приливная волна, накатывающая на берег. Дайте сюда эту чёртову гларелу. Эти слова ничего не значили, и Керн ничего не значил, был и останется пустым местом. Аэлина продолжала неутомимо бить по железной крышке. Снова и снова песня огня и тьмы пронизывала её и неслась наружу, в мир. Ты не поддашься. Поблизости что-то зашипело и затрещало.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 Появился большой бугор. Металл в этом месте растянулся. Казалось, ещё немного, и Аэлина проломила бы её. Рован неподвижно стоял на вершине тёмного холма, глядя на спящее королевство. Его спутники уже одолели половину спуска, ведя лошадей по дусцы по склону. Холм служил границей, за которой начинались засушливые равнины Акадии. Поводье выскользнуло из руки рована. Должно быть, ему почудилось. Он вглядывался в звёздное небо, в спящее пространство. Над головой сиял повелитель севера. Через мгновенье его слуха достиг первый звук удара. Взорвал окружающую тишину из-за грохота. Потом удары пошли чередой, словно молотом били по наковальне. Спутники рована стремительно повернулись к нему.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 Волна идёт с севера из Доронылы маяк в ночи. Сила, врывающаяся в мир, как тогда в бухте Чрепов. Сила наполнила ровно звуком, огнём и светом, крича им снова и снова: "Я жива, я жива!" А потом тишина, словно песню оборвали, погасили. Рован отказывался думать о причинах. Их связующая нить сохранилась, туго натянутая. но целый. И так дорован отправил своё послание, в котором было столько же ярости, надежды и неослабевающей любви, что и в послании Аэлины. Я найду тебя. Ответа не было, только слабый гул темноты. Над головой сверкал повелитель Севера, указывая путь на север. К ней спутники ровно ждали его распоряжений. Он открыл рот, готовый заговорить, но помедлил.